Это повесть о Денни. и о друзьях Дэнни, и о доме Дэнни. Это повесть о том, как Дэнни, его друзья и его дом стали единым целым. Так что, когда в квартале Тортилья Флэт говорят о доме Дэнни, то имеют в виду вовсе не деревянные стены с по белке, совсем скрытые и разросшимися кустами кастильской розы. Нет, когда там говорят о доме Денни, то подразумевают некое единство, частично состоящее из людей, единство, от которого исходили радость и веселье, готовность помочь и уже под конец мистическая печаль ибо дом Денни был подобен круглому столу, а друзья Денни — рыцарям круглого стола. И это повесть о том, как возникло их содружество, как оно рассвело и превратилось в союз исполненной красоты и мудрости. В ней будет рассказано о рыцарских приключениях друзей Денни, о сделанном ими добре, об их мыслях, и об их подвигах, а в конце этой повести будет рассказано, как был потерян талисман и как распалось содружество. В Монтерее, старинном городе на Калифорнийском побережье, все эти истории хорошо известны, их повторяют снова и снова, а иной раз и Вот почему этот цикл следует запечатлеть на бумаге. Да бы ученые будущих времен, услышав входящие в него легенды, не сказали бы, как говорят они, об Артуре, о Роланде о Робине Гуде. Не было никакого Денни и никаких его друзей, и никакого его дома. Денни — это божество, олицетворяющее природу» а его друзья всего лишь первобытные символы ветра, неба и солнца. И цель этой летописи — раз и навсегда сделать невозможной презрительную усмешку на губах угрюмых ученых. Монтерей лежит на склоне холма между Голубым заливом и темным сосновым лесом. В кварталах, расположенных ниже по склону, живут американцы, итальянцы, рыбаки и рабочие консервных заводов. Но на вершине холма, где город сливается с лесом, где на улицах нет асфальтовых мостовых, а на углах фонарей, укрепились старейшие обитатели Монтрея, как древние британцы укрепились в Уэльсе. Это и есть Пайсано. Они живут в деревянных домишках, дворы которых заросли бурьяном, и над их жилищами покачиваются уцелевшие сосны. Пайсану не заражены коммерческим духом. Они не стали рабами сложной системы американского бизнеса. Да она, впрочем, и не слишком стремилась их опутать, ведь у них нет имущества, которое можно было бы украсть, оттягать или забрать в обеспечение займа. Что такое Пайсано? Он потомок испанцев, индейцев и мексиканцев, еще всевозможных европейцев. Предки его поселились в Калифорнии лет сто-двести назад. По-английски он говорит как Пайсано, и по-испански он говорит как Пайсано. Если спросить его... Какой он национальности? Он негодующий объявит себя чистокровным испанцем и, закатав рукав, покажет, что кожа с внутренней стороны предплечья у него почти белая. Свою смуглоту, напоминающую цвет хорошо обкуренный, пенковые трубки он приписывает загару. Он Пайсано и живет на окраине города Монтерея. Расположенный на вершине холма, который зовется Тортилье флэт — «Лепешечная равнина», хотя это вовсе не равнина. Денни был Пайсано. Он вырос в «Тортилье флэт и все его там любили, но, впрочем, он ничем не отличался от остальных шумливых ребятишек квартала. Почти с каждым обитателем «Тортилья флэт его связывали узы родства или романтической дружбы его был важной персоной, ему принадлежали в квартале два домика, и все уважали его за богатство. И если Дэнни, подрастая, предпочитал спать в лесу, работать на окрестных ранчо и с боем вырывать еду и вино у сурового мира, не отсутствие влиятельных родственников послужило тому причиной. Денни был невысок, смугл и настойчив, К двадцати пяти годам ноги его окончательно приобрели кривизну, точно соответствующую изгибу конского бока. И вот, когда Денни исполнилось 25 лет, началась война с Германией. Когда Денни и его друг Пилон, да, кстати, Пилоном называется предача после заключения сделки. Магорыч. Услышали про войну? Они располагали двумя галлонами вина. Большой Джо португалец заметил блеск бутылии среди сосен и присоединился к Денни и Пилону. По мере того, как вина в бутыльях становилось все меньше, патриотизма в их сердцах становилось все больше. И вот, когда вино кончилось, все трое спустились с холма, нежно взявшись за руки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 В постель он вернулся не скоро, потому что стал записывать их в армию. Сержант выстроил их перед своим столом. Они благополучно прошли все проверки, кроме одной проверки на трезвость. И тогда сержант принялся задавать им вопросы, начав с пилона. В каком роде войск ты хочешь служить? А мне наплевать, небрежно бросил пилон. Такие молодцы нам, пожалуй, нужнее всего в пехоте, и пилон был направлен в пехоту. Затем сержант повернулся к Большому Джо, но португальцы уже успел немножко протрезвиться. — А ты куда хочешь? — Я хочу домой, — тоскливо сказал Большой Джо. Сержант его записал в пехоту. Наконец он обратился к Денни, который давно уж спал стоя. Куда тебя направить, а? Я говорю, в каком роде войск ты хочешь служить? Что значит, в каком роде? Ну, что ты умеешь делать? Я, я все умею. А что ты делал раньше? Я был погонщиком мулов. Ах, вот как! Со сколькими мулами за раз ты сумеешь справиться? Дэни наклонился к нему. С небрежным видом профессионала. А сколько их у вас? Тысяч около тридцати. Дэнни взмахнул рукой. Давайте их сюда. И вот Денни отправился в Техас и до конца войны объезжал Мулов. Пилон маршировал по аригону вместе с пехотой, а большой Джо, как будет рассказано дальше, сидел в тюрьме.